Молитва после учения. Благодарим Тебе, Создателю, Як усподобился нас благодати Твоей я. Воеже внимати учению, Благослови наших начальников, Родителей и учителей, Ведущих нас к познанию блага, И подачь нам силу и крепость К продолжению учения сего.